День шестнадцатый. Утром проверьте воздух в помещении. В любое время проверьте фильтры очистителей воздуха и кондиционера. Может быть их надо почистить или заменить от